Глава 6. Уроки самооздоровления. В основе психофизического самооздоровления лежит комплекс базовых приемов, с помощью которых можно задействовать практически все резервные возможности человеческого организма. Могучая, всепобеждающая сила веры, полная концентрация сознания и подсознания, Это то, что станет вашим повседневным инструментом здоровья. Изучив базовые приемы психофизического самооздоровления, вы сможете не только целенаправленно восстановить функции организма, избавиться от симптомов болезней, но и последовательно повысить иммунитет. Прочувствуем гармонию цвета. Известный психоневролог Бехтерев утверждал, «Умело подобранная гамма цветов способна благотворнее воздействовать на нервную систему, чем иные микстуры». Современные научные исследования также подтверждают влияние цвета на психофизиологическое состояние человека. Наш организм воспринимает цветовые потоки посредством зрительного анализатора. Попадая на чувствительные клетки сетчатки глаза – Цветовая информация проходит по нервным волокнам от глазного яблока к мозгу, который посредством проводящей нервной системы формирует ответную реакцию всех органов и систем на эту поступающую информацию. Цвет может многое гармонизировать в человеке. Он способен мобилизовать его ресурсы, а может успокоить и расслабить. В системе психофизической саморегуляции все цвета по ассоциативным ощущениям классифицируются на теплые, холодные и нейтральные. Так цвета от красного до желтого относятся к теплым, от голубого до фиолетового и сине-зеленого к холодным. Белый, серый и черный – нейтральный. В такой же последовательности цвета распределяются и по характеру воздействия. Теплые цвета усиливают процессы возбуждения в центральной нервной системе, холодные затормаживают, теплые зрительно приближают предметы, холодные отдаляют, светлые действуют рассеивающе, темные – концентрирующие. Более сложная градация характера воздействия цвета связана с многообразием цветовых оттенков. Сегодня существует ряд методов воздействия цвета на организм человека. Световое воздействие осуществляется при помощи прямого облучения тела отфильтрованным или пропущенным через самоцвет и солнечным светом, лучом лазерного устройства, светового аппарата или при помощи просмотра специально подобранных цветных телепередач. Могут также использоваться однотонные интерьеры, специальные очки, цветовые композиции, рисунки и так далее. Показано применение цветотерапии при лечении психоневрологических заболеваний и заболеваний внутренних органов, особенно психосоматических расстройств, в происхождении которых ведущую роль играют различные нарушения внутренней гармонии человека. В системе психофизической саморегуляции все большее внимание уделяется использованию резервных возможностей организма. В данном случае необходимо мысленно сконцентрировать свое внимание на ментальном внутреннем цветовом экране. Таким образом, головной мозг на более высоком уровне контролирует допустимый предел сознательного внутреннего светового воздействия, в отличие от силового, внешнего, навязанного при помощи, например, специальной аппаратуры или интерьера. Отпадает также необходимость в регуляции эмоционального восприятия цвета по принципу «нравится или не нравится». А умение мысленно представлять и удерживать на ментальном экране определенный цвет – позволяет самостоятельно оздоровить свой организм. Прежде чем вы приступите к оздоровительному занятию, проведите светодиагностику, которая позволит вам определить свое психофизиологическое состояние. Сядьте удобно, закройте глаза. В течение нескольких минут удерживайте свое внимание на внутреннем экране перед глазами, у каждого он разный, темный, светлый, голубой, зеленый, красный, с цветовыми пятнами, Искрым и так далее, но чаще бывает серым. Определите доминирующий цвет, запомните его, а затем откройте глаза и сравните свое состояние с приведенным в таблице 1.